Десять. Застава. Варюха достала рюкзак, скинула с антресоли спальники. «Посудующие походную», — подсказал Николай, контролируя лесенку. «Я еще гитару возьму. Где у нас запасные струны?» «Ники, какая гитара? Неужели Петь там собрался? Я вообще не уверена, что стоит лезть и хватать за бороду Лешего». «Да ладно, не дрейвь, сеструха. Видишь, фотки какие славные!» Ник ухватил Варьку за талию, снял и поставил на пол. Предъявил сестре старенький ноут с открытым блогом льфятника. Варька уже читала и обзавидовалась Наташке. Это ж надо пройти болотами в самое сердце тихого леса, подготовить все для игры и благополучно вернуться, потому что охраны нет и никому заповедник не нужен. Фотки были отпад. Закат во все небо, палатки, костер — Каша, дымящаяся в котелке. на и гильдар в обнимку на фоне фиолетовых топий. Разметки под лагерь на листках из блокнота. Замеры, схемы будущих квестов. — Нужно успеть до эльфийских игрищ, — гнул свое упертый Николка. — Варь, там такая заброшка по центру. Я ж рассказывал, добывали корунды редкого оттенка, голубинная кровь. Ну, такие красные, в синеву. Это очень дорогие камушки. Если сумеем нарыть пяток, свалим отсюда к Синему морю. Варька, не трусь, дело верное. Главное, до доталкинистов успеть, а то они шум поднимут. Охрана в заповеднике получит по шапке и станет тщательней патрулировать. А мы прорубим пару пробных шурфов, посмотрим сопутствующие породы и покопаем без фанатизма легонечко для души. Ох, любишь ты сказки, Ники! Варька растрепала голову брата. Никогда не могла устоять, а этот бродяга пользовался. Но к теплому морю самой хотелось, чтоб дом и сад, как у людей. После интерната изгнившей комнаты, выданной администрацией вместо отдельной квартиры, только на чудо и был расчёт. «Все будет круто, сеструха!» Ник чмокнул ее в бледную щеку и закружился по комнате, закидывая вещи в рюкзак. К чаю у Элеоноры Карповны в этот раз был клубничный пирог, а еще оладушки со сметаной, кизиловое варенье и рогалики, обсыпанные маком. Чаевничать Элеонора любила и гостей принимала радушно. Сереженька убежал, пожаловалась на старшину. Власенька вышла, он и рванул. Ох, такой деловой! А вот Аристарх Серафимыч — это другой коленкор. Душа, человек и ценитель слова. Он скоро в гости заглянет. Ты ведь с ним познакомился, Майкл? Обещал принести романс. Ах, милый друг, слово и музыка, вот оружие круче формул. Нет, я Власеньку не принижаю, но все-таки наша сила в искусстве, в особом сердечном ритме, ей, увы, недоступном. Только логика, только наука, а ведь любовь творит чудеса. Аристарх Серафимович заявился, когда Майкл готов был лопнуть от чая, по самое горло заправленное оладушками и пирогами. Аристарх принес букетик пушкерий и зачем-то бутылку шампанского. Костюм-тройка, белоснежная бабочка, начищенные до блеска ботинки, под мышкой сидящий ловелас придерживал нотную папку. «Ах!» — щебетала Элеонора, «монами, как это мило!» Майкл выскочил из-за стола, едва не отвлеклась. Пока старики возились с нотами и томно вздыхали над текстом романса, написанным под заказ, успел посетить уборную, ужаснулся кафелю в нежный цветочек и тихонько пристроился на диване, прихватив старый альбом. Романс был спет раза четыре, с разными вариациями. Что-то в нем было, какой-то смысл вне напечатанных букв, но Майкл не мог его уловить. Как говорится, на ухо ему наступил пресловутый медведь. И вообще, весь этот трэш с классической музыкой и вокалом был от него бесконечно далек. Вот если б сахарная Элеонора забацала соло из русского рока, то ты, Майкл, бы, пожалуй, проникся. Фотографии были старые, что-то из ранних советских времен, что-то военное, фронтовое. Он едва признал Элеонору в белокурой девушке лет шестнадцати, в форме, с пилоткой на волосах, с орденами и медалями на груди. «Вы не подумайте в юноша!» От неожиданности Майкл подпрыгнул. Оказалось, он так увлекся, что не заметил, как в комнате стихло, и Элеонора подошла к дивану. «Сама я не воевала. К началу войны я как раз поступила в консерваторию» и меня вместе с другими артистами отправляли на концерты к нашим солдатам. Музыка — великая сила, она помогла дойти до Берлина. Сколько же ей лет! Майкл устал удивляться, не получалось привыкнуть, что люди вокруг куда старше, чем кажутся, или гораздо моложе. А здесь, на карточке, узнаете? Мужчина в погонах майора с короткой стрижкой, суровым взглядом, выправка стать все при нем. Никаких наград и отличий, кроме двух звездочек по плечам, плотно сжатые губы и взгляд. Рентген. Выстрел в упор. Даже от фотографии жутко. Смершевец или гебист. А может и кто похуже. Рядом с ним миниатюрная Леонора казалась ангелом цветочной феей, и бесстрашно держала майора под руку, улыбаясь детской улыбкой. Этот рост и взор, и тонкие губы, щеки впалы, как у черепа. — Гордей! — догадался Майкл. Старушка восторженно закивала. — Монами! Ах, что за воин! На него весь Западный фронт молился. Он же разведчиком был, героем. Сорок ходок за линию фронта — и всегда возвращался живым. Ну, еще бы. Хотя Гордей вполне способен вернуться и мертвым, доложить начальству о результатах и пойти себе могилку копать. Таких даже смерть боится. Леонора листнула альбом. Вот его рота, тоже разведчики. Смотрите, какие герои. Майкл посмотрел и вздрогнул. Он сразу узнал фотографию. Целый отряд по стойке смирно, видимо, однополчане. Все как один смотрели на Майкла, чудесного воскресного на старом снимке, неоскверненным алым. Вот он, Гордей, самый высокий. Как такой дыл доходил на задание. А рядом с ним ветеран, от которого ждал неприятностей Майкл, чей мундир испортил по наводке актива. — У меня мама пропала, — не в попад пожаловался старушке. «Уехала в грозу, и в городе нет. Наверное, очень припрется в затишье. Как думаете, ее найдут?» Элеонора всплеснула руками, присела рядышком на диван. «Ах, Настенька, как же так?» «Древо поможет Иванов сын». Аристарх тоже отвлекся от чая. «Настенька, она пробивная, выражаясь современным сленгом». Она дружит со всеми тропами, открывает любые двери, обязательно сыщет путь. Си, — Гоиси согласился Майкл. А что ему оставалось? — Может, вправду пойти в волонтеры? Вдруг, работая на Гордея, он задобрит его фронтового друга и отмажет от суда. Маму разыщет. Ведь Гордей-разведчик должен уметь искать. Выпросит пропуск Беловолосой. Майкл огляделся, ища жучки, пытаясь вычислить их в светлой комнатке, украшенной кружевными салфетками. Отчаявшись, просто сказал в пространство. — Я буду волонтером. Согласен. — Очень хорошо, монами сломала паузу Элеонора и хитренько заулыбалась. — Как патетично обставлен выход, а, Ристарх Серафимович? — Раз уж вы волонтер, Мишель, вот вам задание номер два. Здесь список продуктов, их нужно купить. Скажите продавцу, что покупки за счет камеры Тут старушка заливста рассмеялась. А потом отвезите их на заставу. Там Ниночка мается без свежего хлеба. Сделайте. По дружбе. — Конечно, по дружбе, Элеонора Карповна, — не стал раздумывать Майкл. — Без всякого волонтерства. Продуктов в списке набралось с избытком, хватило на тележку с горкой. К свежему хлебушку добавились крупы, и сахар, и маслица, и колбаска, и крепкий местный квасок, а еще увесистый мешок картошки и три огромных пакета корма для вездесущих котов. Видно, Ниночка была кошатницей, и Майкл от себя добавил шесть пакетиков влажного корма. Побаловать пушистых любимцев. Он уже понял, что коты в затишье — объект поклонения и почитания, культовые животные. — Значит, подношение будет кстати. Не домашним, так уличным подадут. — Карты расплатитесь, а как? — улыбнулась молоденькая продавщица. — А как обычно здесь платят? — Майкл улыбнулся в ответ. — Ну, бывает, достанут мешок, сыпанут на прилавок мелочь, а ты полдня пересчитывай и гадай, откуда металл. — Запишите насчет дома на сваях, — продавщица хихикнула. — Я догадалась. — На заставу потащите или в кунсткамеру? Кто-то классное название этой жести придумал. Чисто кунскамер чур меня чур. И по фасаду, и по жильцам. Одни бабки-детки паранормальные. Она согласилась присмотреть за покупками, пока Майкл сгоняет за велосипедом. В угол задвиньте, и вся печаль. Никто у Гордея красть не рискнет. Я бы точно не рискнул, согласился Майкл, но не стал озвучивать очевидное просто представил как безногий старик наказывает за воровство, как препарирует вора отрезает пальцы кишки вынимает и вешает на крыше кун чтобы другим неповадно было. Он сбегал домой за великом сверкающим новой краской, вознес хвалу петькиному батяне за пределанную сзади грибную корзину. все, что не влезло в плетенку Майкл упихал в рюкзак, вспомнил уроки лайши сосредоточился на собственной силе, на ресурсах тела и конечной цели. Прокрутил педали разок, другой, и поехал, вызвав восхищенный вскрик, помогавший ему продавщицы. Заставой, как она объяснила, называли в затишье «дом у Тишинки», тот, что между кунскамерой и изгибом реки. Майкл его помнил, кривые яблоньки и среди них избушка. Интересное название — застава. На заставе должны жить пограничники, а не старушка с котами. Впрочем, все старики в затишье были как на подбор, с аномалиями. А на котов тут вообще молились. Даже в магазине подарили пакетик лакомств для котят. Девица сказала «на счастье». Тропка велась, спетляла. Майкл держал ориентиром кунсткамеру и тихий лес на горизонте. Вокруг было поле с проросшей травой, несеянное, не паханное. Какие-то лопухи, одуванчики, ранние метелочки лебеды. Пустота и ширь, и тишина, и приветливое журчание речки. Знай, крути педали и радуйся. Майкл уже решил, что сбился с пути, и нужно дорулить до реки, чтобы оттуда искать избушку. Но вдруг она проявилась, выскочила из-под земли. Зашумели белопенные яблони, и из лесу принесло дух черемухи к новому похолоданию. Дорожка, ведущая между яблонь, уперлась в резной зеленый забор с гостеприимной калиткой, украшенной колокольчиком. На заборе вальяжно сидели коты, под забором росли первоцветы, незнакомые Майклу лесные цветочки и садовые крокусы, подснежники и прострелы. Он тронул калитку... Колокольчик тренькнул, деликатно и ненавязчиво. С трудом проволок велосипед с переполненным припасом корзиной. Уютный садик с аккуратными клумбами, кое-где пробивались тюльпаны и пустили бутоны нарциссы. Розарий под окнами, шипастые ветки, усыпанные робкими почками. Вишневые деревья, белоснежные комья, осыпавшие землю новой поземкой. Наверное, летом здесь было сказочно. Майкл тащил велосипед по дорожке и пытался представить хозяйку. Похожа она на Элеонору. Умеет печь пирожки с курагой или варит кашу в русской печи. Коты шли за ним по пятам и повелительно мявкали. Чуяли твари, что будут кормить, и заранее занимали очередь к мискам. Нина ждала на пороге. Майкл даже вздрогнул от диссонанса та самая древняя бабка с клюкой, вся в черном замотанная в платок, кожа как грязный пергамент, волосы что серая пакля, нечесанные, немытые, лохмами свисающие из-под платка, нос крючком, как у киношной ведьмы, и пальцы цепкие, ловкие, с острыми ногтями, когтями выкрашенными в черный цвет. Косплей что надо, хоть на конкурс иди, на какой-нибудь слет бабок-ежик. Майкл подождал, поморгал, но облик Нины не изменился. Она не стала моложе, приятней или хотя бы обыденней. Она была слишком стара, чтобы отвлекаться на ерунду и показывать прежние прелести. У ног бабки проявился кот, материализовался из густка тумана тот самый черный баюн, что зевал у скорой с беловолосой. — С чем пожаловал гость незваный? — скрипуче спросила бабка. — Я продукты привез, — крикнул Майкл. — С приветом от Элеоноры Карповны. Вы ведь Нина? Бабка пошамкала деснами, раздраженно махнула рукой. — Эть! Я Нина, я! Уяснил болезный. Ужелька могла бы запомнить. Валяй, разгружай свою колымагу. Майкл подкатил велик к крыльцу, прислонил к ступенькам и скинул рюкзак. Из всех перенесенных в избушку продуктов Янину порадовал только корм для котов. Остальное она приняла как должное. На свежих хлебов смотреть не стала, посулила, что посушит на сухари. Но пакетики с влажным кормом взяла как особый дар и на Майкла взглянула куда благосклоннее, чем при первом знакомстве. Лакомством для котенка он окончательно ее умилил. Бабка подобрела, искала в горнице. С печки неуклюже свалился пушистый комок бурого цвета, затрусил к столу, потыкался мордой и зачавкал угощением с большим аппетитом. — Ты глянь, глянь! — ликовала бабка. — Жрет! Ну, надо же, жрет! Майкл не вмешивался. Другие коты терпеливо топтались в сенях и изредка утробным мявом напоминая, что тоже не прочь пожрать. Енина про них не вспоминала, гладила шерстистое тельце котика. "Думаю, мишкой наречь. Раньше сомневалась, но вижу, судьба будет твоим заступником, ворок". Майкл с изумлением посмотрел на старуху. "Да какой же я ворок, бабушка?" Бабка вновь погрозила пальцем, совсем как тогда у скорой помощи. "Много вижу про тебя, от того и глаголю". «Кто к нелушку хотел отпустить? Кого лес зовет, приманками сыпет? Там твоя судьба в сердце тихого леса. Выдюжишь, сделаешься своим, а иначе решишь, так морок и есть!» Котенок наелся, вспрыгнул ей на колени, неуверенно поерзал лапами и принялся вылизывать мордочку, деловито урчав бабкин передник. Майкл молчал, не знал, что сказать. Василина ведь тоже про него говорила. — А что за Калинов мост, Янина? — осторожно спросил у бабки. Та пошамкала губами, сотворила знак, то ли муху с плеча согнала, то ли слово недоброе отвела, то ли помыслы стерла чужие. — сказок, что ли, не читал, болезный? На Калиновом мосту через речку Смородину страшную битву выстоять надо. Головы посечь, тела в мясо срубить. Разные страхи идут через мост. И все чудища внутри человечьим сильны. Одолеешь их, станешь легок, как пух. Не подломится под тобой калина в мост. Не сожжет тебя речка смородина. Ты, милок, покалякай селькиным хахалем. Он мудреных слов много знает. И про калину, и про сморот расскажет. Все, закончили посиделки. Бери пакеты, что притащил. Да сып в лохане в синях. Там шесть блюдечек белых под лавкой. Вот туда поклади влажный корм. Да почитательный будет болезный. Коты, они помнят и добро, и зло. Майкл дал зарок сойти с аристархом и перечесть все сказки, какие сможет найти в сети или в местной библиотеке. Взял пакеты с кормом, вышел в сене, где уже бесновался кошачий народец. Никто не кинулся под ноги, поперек очереди не рванул к лоханям. Просто ор стоял на весь дом, фырканье, завывание и нетерпеливый перестук лапами, будто пушистые танцевали бесхитростный современный танец. — Тоже мне клуб по интересам! — рассмеялся кошачьему царству Майкл. — Сейчас подам, потерпите немного. «У кого когти острые? Вскройте пакет!» На последнюю шутку, к удивлению Майкла, сразу откликнулся крупный кот, двинул лапой по верхушке пакета, и корм посыпался в деревянную миску. Наполнив четыре лохани, Майкл добыл заветные блюдечки, разложил угощение, размял, чтобы было удобнее кушать, выставил под соседнюю лавку. Важно, подошли шесть котов, предводители кошачьего воинства, Среди них был бабкин черный любимец. И, к своему удивлению, Майкл признал Рыжика с Садовой улицы. Этот вальяжно склонился над миской. После теть Таниных и рыбки он шел не за харчем, а за медалью, за признание своих заслуг. «Ах ты, Рыжий, хитреуга, тот то сразу мне приглянулся!» Коты захрустели, захрумкали, заурчали от удовольствия. Майкл вернулся в горницу к бабке. Та по-прежнему сидела в кресле и начесывала шерстку котенку. Но на столе стоял самовар, лежал нарезанный хлеб, колбаса, из глиняной плошки пахло смородиной. Майкл заглянул. Ну да, варенье, черно-красное и густое, как подсохшая кровь. — Речка Смородина. Это от ягоды? — Хей! Это от сморода, бестолочь. «Река смерти пахнет погано, если ее с непривычки нюхнуть!» енина рассмеялась, взяв под брюхо котенка. «Валяй к столу, заграничный Майкл! Только ворог так имя оберег коверкает, доцепляется за обманку, верит, что изменит судьбу!» «Нет, болезный, заграница нам не поможет! Не стесняйся, кушай, милок. Вот чаек, вот хлебушек, налегай!» «Я тебя накормлю, напою, а потом и спать уложу». «Спасибо, бабушка. Домой мне надо. Тетка, небось, с ума уже сходит». «Ой, да чего с ней сходить-то? Нет ума у Тани». Сестру родную в грозу отпустила. Весь дар в разносол ушел, перетек в кулинарной книге. «Что вы знаете про мою маму?» Майкл подскочил, прижал руки к груди. Но Енина неумолимо смотрела в сторону самовара. Майкл смирился, налил кипятку, добавил травяной заварки из чайника, пыхтящего наверху самовара, взял бутерброд с колбасой. — Про Настю пока и Гордей не знает. Видать, позвали ее, потянули, а дальше леший спутал следы. На круге нужно искать, там ее глупую подкараулили. А Гордей расскажет, когда узнает. — Хм, пути гордей никому не ведомы. Как срастется в его головушке. Для чего он вызвал тебя в затишье, а? А того, что ты Иванов сын? Майкл доживал бутерброд, протянул с сомнением. — Да я сам приехал. Вернее, мама меня привезла, потому что... И поперхнулся. Потому что плеснул красной краской в одного старика-ветерана, разведчика, воевавшего вместе с гордеем, хотя активисты заверяли, что дедушка будет фальшивым, не воевавшим в несмертном полке. И вот сразу едва обжился в затишье, он оформлен волонтером гордею, назначен его личным помощником. Получается что? Правду вызвал? Как такое могло случиться? И нина наблюдала с хитрой усмешкой. «Бабушка», — решился Майкл, — «откуда вы все тут взялись? Почему собрались в затишье?» Енина звонко хлюпнула чаем, налитым в белое блюдечко, такое же, как у котов, почмокала беззубым ртом, закинув в него хлебный мякиш. «Так все по-разному, Мишка. Вон Элька, графская дочка, знамо дело, тут ее родина. И Пашенька, что в поместье». Всегда был смотрителем здешних угодий. Тут ведь история долгая. Еще в царское время, когда гниль откопали, стали искать по нашей державе, кто смогет одолеть заразу. Находили. В лесах, в городах, кого из болота вытаскивали. Царский указ, извольте видеть. Потом войны одна, вторая. Из чужеродных краев поперла погонь здешние. Приходилось биться, а как иначе-то? За родную земельку не постоять-то. При усатом вожде совсем стало страшно. Всех переселял, ну и нас. Дом отстроили по приказу. Живем кто во что горазд. Стареем, а смены нет. И вольную никто не подпишет. енина взгрустнула, даже всплакнула, или так показалось Майклу в нежданно сгустившихся сумерках, Он отставил чашку, еще ехать домой по незнакомой дороге. Бабка снова хлюкнула чаем. — Ничего болезный. Васька поправился, а то хвост ему обожгло грозой. Оклемался котик. — И я вернусь в школу, успею вам про край рассказать. Лучше эти места разве леший знает, но вам с него проку нет. — Бабушка, — поднялся Майкл, — спасибо за угощение, только мне нужно ехать. На стол спрыгнул бабкин-любимец, огромный черный котяра. Сел рядом с Майклом, укрылся хвостом. Потом подмигнул и зевнул. Сон напал и порнул ножом, полоснул по сердцу, а прокинул на лавку. — Неудобно и жестко, — возмутился Майкл мысленно, вслух не смог. — Ну, полно, полно, — прошептала Янина. — Что за неженки, молодое семя? Сколько веков по лавкам спали, никто духом не очерствел. — Ритуал, — заспорил с ней Майкл, — это ж инициация. Накормить, напоить, спать уложить. Как? Допуск в загробное царство. — Нужно еще в печи жарить, — негромко рассмеялась Янина. — Такова пограничная доля. Но пока погодим, погодим. Не готов ты к обряду болезный? Вот тебе безделица носи, не снимай. Будут просить, не отдавай. Да хранит тебя мировое древо и заветный быльник из середины леса. Майкл почуял, как приподнимают голову, укладывая на подушку из старого зипуна, как заправляют в ворот грубую веревицу с оберегом, как рядом устраивается черный кот, а под самую руку заползает котенок. Мишка, надо ж так зверя назвать. И кота, и его самого. Спи уже, отчетливо мурлыкнул кот, стукнув мягкой лапой по сердцу зажужжала над духом прялка, и Майкл провалился в сон.